Глава тринадцатая. Остаток дня и ночь прошли на удивление спокойно. Спать на своем продавленном диване я не стал, а сразу пришел в постель к Насте. Она только посмотрела на меня снизу вверх и подвинулась, откинув край одеяла. Мы настолько устали, что просто уснули, прижавшись друг к другу. Даже любовью не занимались. Особенно вымоталась Настя, которой дольше, чем мне, пришлось ловить котят вместе с головой поселения. И я дал ей выспаться, в который раз уже наступив на глотку собственным желанием. Она уснула сразу же, как только ее головка оказалась на моей груди. Я же долго не мог сомкнуть глаз. В голову постоянно лезли мысли из разряда, почему не звонит телефон. Так же не бывает, чтобы ночью не звонил телефон. Может, с ним что-то случилось и он сломался? В конце концов из полудремы провалился в полноценный сон уже под утро, поборов навязчивую мысль проверить, все ли в порядке с этим проклятым телефоном. «Выспаться мне не дал барон». Сквозь сон я почувствовал резкий удар в грудь, потом тяжесть, и сразу же нечем стало дышать, потому что кто-то заткнул мне нос. Приоткрыв глаза, увидел пушистый кошачий хвост прямо перед глазами. Как оказалось, эта свинья, успешно прикидывающаяся котом, запрыгнула мне на грудь и легла, сунув хвост мне в нос и частично в рот. «Вали отсюда, животное!» – пропыхтел я, пытаясь скинуть с себя кота. «Ага, размечтался Дениска». Барон ни в какую не хотел уходить. Мало того, он навалился мне на грудину всем своим немалым весом, да еще и выпустил когти в незащищенную кожу с явным намерением удерживаться до конца. Пока мы молча боролись, со второго этажа спустилась Ольга. Увидев картину опеченные битвы своего брата с котом, она подбежала и схватила Барона, прижав его к себе. Эта скотина сразу же прикинулась обычным котом и размякла в женских ручках жалостливо мяукнув при этом. Он начал тереться башкой о Болгина подбородок и так громко урчать, что его, наверное, на улице было слышно. Денис, ну зачем ты такие игры с барончиком устраиваешь? В голосе сестры прозвучало осуждение. Смотри, он же тебя до крови изцарапал. Да что ты говоришь? Взвился я, соскакивая с дивана. А то я думаю, почему грудь чешется. Мяу! Кот повернулся и злорадно посмотрел на меня. При этом он вытянул вперед лапу и несколько раз выпустил огромные когти. «Ну смотри, гад, я твою шкуру себе на портянки пущу», — пригрозил я коту. Одеяло зашевелилось, и из-под него показалась растрёпанная белокурая головка. Настя осмотрела нас троих заспанным взглядом, с видом зомби сползла с дивана и побрела в направлении ванной комнаты. Мы с Ольгой молча смотрели ей вслед. Опустив взгляд, я увидел, что и барон тоже внимательно наблюдает за Настей. «Денис, ты когда сделаешь Анастасии предложение?» Ольга перевела взгляд на меня, когда Настя скрылась из вида. Оля, отстань! Я пристально посмотрел сестре в глаза. Как только так сразу, а сейчас отвяжишься ради всех святых. Но Денис, Оля, мы вчера говорили с тобой на эту тему. Со стороны лестницы раздался спокойный голос Дмитрия. Да, но Ольга бросила быстрый взгляд на мужа, а затем вздохнула. Ты прав, пускай Денис сам разбирается. Держи, это все-таки твой кот, и не позволяй ему тебя царапать. Кошачьи царапины долго не заживают. И сестрица сунула мне в руки охреневшего кота. «Я его взял, хотя больше всего мне хотелось схватить подлую тварь за шкирку и пинком выкинуть из дома. А то я не знаю, что кошачьи царапины долго не заживают. Особенно у человека, одержимого демоном, они превращаются в конечном счёте в огромные гноящиеся раны, с которыми не справится ни один целитель ни в одном из миров. Хотя я вроде не одержим демоном, а сам являюсь демоном. Вот и проведём своеобразный эксперимент и поглядим, во что выльется эта кошачья утренняя забава. Мяу!» Мы с бароном посмотрели друг на друга. Не Арина меня, я поднял палец вверх,роняя кота на пол. Он приземлился на лапы, злобно глядя на меня при этом. Ладно, как только найду в этой дыре подходящее кольцо, то сразу же сделаю предложение. Моралисты хреновые, вам бы в контроле работать. Бормотал я, натягивая штаны. Интересно, сколько пройдет времени, когда и работа перестанет казаться жутью, лишь бы дома не появляться. А ты чего так рано подорвался? – спросила Ольга, прижавшись к спустившемуся Дмитрию и глядя на меня с улыбкой. Тебя же утром проблематично разбудить. Меня сейчас непроблематично разбудить в любое время суток. Я поежился. Надо футболку надеть, что ли, или сначала душ принять. А вот вам почему не спится? Я всегда так встаю, сколько себя помню. Пожал плечами Дмитрий. Ты не высыпаешься? – спросил он, наклоняясь к жене. Уже привыкла. И она лукаво ему улыбнулась. Понятно. Они проснулись еще раньше и нашли чем заняться. Счастливые люди. Их точно в самый неподходящий момент проклятый телефон не прервет. Когда же они уже в столицу отчалият, чтобы прочувствовать всю боль семейной жизни, и Ольга перестанет ко мне в комнату входить, когда ей заблагорассудится, думаю, что она быстро поймет. Ее мужа из постели могут вытащить в любое время суток, чем бы он в это время не занимался. Я злорадно усмехнулся своим мыслям, глядя на сестру. Ольга, непонимающе повела плечами, о чём-то подумала, слегка при этом покраснев, и прекратила буровить меня прокурорским взглядом. «Вчера меня внезапно озарило. Оказывается, мне нравится готовить?» Внезапно призналась Ольга. «Пойду завтрак приготовлю, а душ мы примем, когда вы на работу уйдёте». И она снова лукаво улыбнулась. «Ванну не сломайте, она у нас в единственном экземпляре», язвительно бросил я, а Дмитрий в ответ на это только бровь приподнял. Звонок телефона заставил меня вздрогнуть». Ну вот, ничего у нас не сломалось, просто никто во вакуумовском кустовку это веке не собирался померать. Давыдов представился, снимая трубку. Денис Викторович, это вас старостин беспокоит. На мгновение прикрыл глаза. Все-таки я не прав и в больницу меня не тянет. Что-то случилось, Владимир Семенович? спросил я, глядя на часы. Шесть утра, до начала рабочего дня времени еще в избытке. Нет, Бог миловал, ответил старший фельдшер. «Я так и знал, что вы уже проснулись. Сердцем чувствовал. И решил позвонить, чтобы сообщить, что приспособился к аппарату на руке и вполне могу вместо вас приём провести. Вы отдыхаете, Денис Викторович. Шутка ли почти месяц без отдыха?» «Вы сейчас откуда звоните, Владимир Семёнович?» – осторожно спросил его. «Из больницы? Откуда же ещё?» – фельдшер вздохнул. «Павел Андреевич у нас тут чудить начал в половине четвёртого. Татьяна мне позвонила, вас решили не дёргать». Никого Павел Андреевич на этот раз раздевал или ловил. Я потер переносицу, чтобы не заржать, хотя ситуация в целом смешной не была. Никого. Старостин снова вздохнул. Он решил, что уже утро и что ему непременно нужно сдать анализы. Ну, нацедила бы Татьяна кровь до да спать дальше отправила, не удержавшись, высказался я. Он мочу хотел сдать. Перебил меня Старостин. Три раза. Два раза Татьяна давала ему баночки, а на третьей вызвала меня. Убедить Павла Андреевича, что ему не нужно сдавать мочу, всё-таки удалось. А когда он решил, что ему срочно нужно сдать анализ Каала, старший фельдшер замолчал. Молчал он около минуты, а потом, тяжело вздохнув, продолжил. «Я вызвал его жену и сыновей. Нам нужно определиться, что с нашим главой делать, потому что своими силами из этого состояния не сможем его вывести». «И что решили?» — спросил я, когда старостин снова замолчал. «Отвезли анонимно в Тверь». ответил Владимир Семёнович. «Я с дежурным наркологом связался, объяснил ситуацию. Так-то Павел Андреевич не пьющий, но здесь не угадаешь. Тем более, что в аномалию попал. Наркологи к нашим с пониманием относятся, всегда навстречу идут. Ну, тут такое. Мёртвая пустошь рядышком совсем, и всякое на самом деле может приключиться. Даже со всех сторон положительным человеком». «Вы полностью правы, Владимир Семёнович», — горячо поддержал я его, а затем осторожно спросил... А вы не в курсе, где в Петровке знающая ведьма живет? Зачем вам, Денис Викторович? Удивленно поинтересовался Старостин. Да нас глаз мне провериться посоветовали. Совершенно честно признался я ему. А когда в этой проклятой Петровке был, то забыл спросить. Вот сейчас решаю, а не съездить ли мне туда еще раз. Но не спать же целый день в самом деле. Заодно проверю, что там с той женщиной, матерью онкологической Ирины. К ней вроде Саша вчера ездил. Да это хорошо бы. А то у тётки чердак отъезжать начал. Дочка впервые за много дней боли и не чувствует. Успокоилась, постоянно про ангелов рассказывает. Совсем, видимо, плохо там всё. Сашка говорит, что убедительно так рассказывает, как её ангел поцеловал и всю боль убрал. Матери в основном рассказывает, да вот Сашке рассказала. А мать нет, чтобы смириться уже, хотя даже представить не могу, как это можно сделать. В истерике впадает. Тогда инфаркта себя доведёт ненароком. Так что поезжайте, Денис Викторович». — ответил Старостин. — Что касается ведьмы... Хм. Да вот через два дома от этой девчушки безнадёжной живёт Марьяна Лисина. К ней загляните. Она знающая баба. Если сглаз на вас есть, то мигом распознает. — Спасибо. И я положил трубку. Как неудобно-то получилось. Всё-таки моё внушение на девушку по какой-то причине не подействовало. Ещё бы знать почему. Ладно, на месте разбираться буду. Да контракт нужно перечитать. Я-то особо не вчитывался, проверенный много раз системе доверялся, а сейчас мало ли что сформироваться в итоге могло. Может, там какой-нибудь пункт о памяти заказчика мелким шрифтом под звездочками прописан? Я только поморфелся. Да, та еще перспектива, особенно если она меня узнает. Радует только, что они все-таки живут не здесь, а в Петровке, и в этой чёртовой Петровке чего только не происходит на самом деле. В этот момент из звонной вышла Настя. она увидела меня возле столика и скривилась что опять вызывают скоро же и так на работу идти Настя подошла ко мне со спины обняла за талию и положила голову на плечо какая же она все-таки миниатюрная нет наоборот сказали что я могу сегодня отдыхать я улыбнулся глядя на ее руки на своем животе так нечестно возмутилась Настя и отстранилась конечно нечестно я вытащил ее из-за спины Просто ты педиатр. Если со взрослыми все в больнице умеют худо-бедно справляться, то вот с детьми только ты Зинаида Карловна. К тому же я не собираюсь отдыхать. Снова в Петровку поеду. Там матери девочки с последней стадией онкологии плохо стало. Надо ее посмотреть. Но «Ну, мне бы тоже плохо стало в таком случае. Настя вздохнула. Когда ты поедешь? По завтраку Ирвану. Ответил ялегонько, поцеловав ее. Возможно, не приеду ночевать, как получится, в общем. Вдруг бабки Петровские все-таки решат вкуета веке доктору показаться. С этой Петровкой ничего нельзя загадывать заранее. В коридор выглянула Ольга с кухни, и я сразу же отпустил Настю, чтобы лишний раз не драконить сестру, а то она такой страстной поборницей морали заделалась.、А、вообще Дмитрий хорошо на нее влияет. Она немного поспокойнее стала, более сдержанный. Правда, бушующий в темных глазах огонь как бы намекал, что спокойствие это показное, так что рвануть может громко и больно. Но это уже детали. Ты завтракать будешь? – спросила сестра. Я покосился на скалку у нее в руке. А ты умеешь уговаривать? – пробормотал я. Сейчас зубы почищу и приду. Только убери эту штуку. Зачем ты вообще ее схватила? Завтрак оказался вкусным. Я задумчиво смотрел на Ольгу, допивая ароматный кофе. Не знал, что в тебе запрятано столько талантов и почему ты их от нас так тщательно скрывала? – спросил я, ставя пустую чашку на стол. А как бы я в этом случае могла удивить мужа? И она мило улыбнулась Дмитрию. Знаешь, я бы на твоем месте волноваться начал. Встав, похлопал цесаревича по плечу. Постоянные удивления ни к чему хорошему обычно не приводят. Уч что? Дмитрий раненечно усмехнулся. Совершенно непробиваемый тип. И почему я не стал таким, когда вырос? Все побежал, схватив со стола печенюшку, я вышел из дома. Возле машины вышагивала Мурмура. Она словно знала, что я куда-то собрался, и теперь ждала, чтобы составить компанию. Я открыл перед ней дверь, и курица вспорхнула в салон. «Мы ведь на пустошь поедем», — сказал ей, тихо сев за руль. «У нас в доме целый табор поселился, и воспользоваться таким замечательным порталом не получится, если я не хочу Дмитрия с собой в замок прихватить. А я не хочу, поэтому придется своим ходом очень быстро туда ехать». Велиал уже, скорее всего, выпотрошил того пухлого извращенца-некроманта, И нам нужно срочно перепрятать лук, так что придется рискнуть. Мяу! В открытом окне промелькнула черная тень, и уже через минуту барон запрыгнул в салон, усевшись на заднем сиденье рядом с Мурмурой. Так, а это еще что за новости? Я невольно нахмурился, глядя на кота в зеркало заднего вида. Кот в свою очередь смотрел на меня. Ладно, в крайнем случае я тебя выкину из машины, чтобы в качестве наживки использовать, или просто брошу по дороге. Тихо добавил я, но похоже, меня прекрасно услышали. Приятели зашипели на меня весьма синхронно. Скорее всего, это меня выкинут из машины, если что-то пойдет не так. Покачав головой, я нажал на газ и машина, вывернув на дорогу, покатилась в сторону Петровки. Так сначала ведьма, потом пустошь, но、ну, а потом все остальное. И главное, нужно постараться завтра вернуться, чтобы ни у кого не возникло ненужных вопросов. Приняв этот план, прибавил скорость. Вдалеке раздался грохот и раскаты грома. Неужели опять с погодой не повезет? Ваше тимнейшество, что мы все-таки ищем? В очередной раз обратился к герцогу Масгамон, проклиная тот день, когда Фурсемион впервые призвал его на эту землю. Он буквально только что благополучно пережил последнюю командировку, но даже отметить свое возвращение не успел, как вновь был отправлен на землю номер тринадцать сопровождать этого напыщенного индюка. Затрубили трубы, находившихся рядом с мурмуром демонов. Мозгомона передёрнуло, и он едва не схватился за голову обеими руками. И типа-доркестор трубачей к замку посевшего некроманта еще куда не шло, но зачем трубить в самом замке, он совершенно не понимал. Мы ищем склянку, скрепленную одной из печатей. Чуть ли не по слогам ответил герцог, поправляя корону на своей голове. Да их тут тысячи! Не удержавшись, воскликнул демон. Распахивая один из плотинных шкафов, почему-то поиски непонятно чего вел именно он, тогда как сам Мурмур -мур и его свита с брезгливым выражением осматривали содержимое замка. Мозголом, я тебе уже объяснял, что нам нужна медная склянка с печатью царя Соломона, которую тот некромант смог воспроизвести очень скрупулезно и точно. Герцог поморщился. Ну что за идиоты ему дали в помощники? Мозгамон. в который раз процедил демон. Его коробило от того, как именно коверкает герцог его имя. Вот только сделать с этим ничего нельзя. «Неважно. Найди то, что необходимо Люциферу, и мы удостоим тебя награды», — пафосно изрек герцог, покидая комнату, бывшую когда-то спальней. Демон рывком отодвинул в сторону платья, висевшие на вешалке, и его руку резко обожгло. Приглядевшись, он увидел лук, прислоненный к задней стенке шкафа. Очередная ангельская побрякушка, уже третья, которой он случайно коснулся в этом проклятом замке, отчего его кожа покрылась ужасными жёлтыми волдырями. «Эдак я сдохну здесь под действием очередного пернатого барахла!» В сердцах бросил он и захлопнул шкаф с такой силой, что одна из дверей слетела с петель и накоренилась. Исследуя отделение стоявшего тут же комода, он вытащил плотные кожаные перчатки, с облегчением натягивая их на руки. Кожа оказалась плотная и, в принципе, должна надежно защитить руки от случайных касаний ангельских шмоток. Кажется, есть, простонал демон, поднимаясь на ноги, после того как заглянул под кровать. Под кровать его помимо судна, пушистых тапочек, покрытых вековой пылью и каких-то там похабных рисунков, блеснул кувшин. Он закатился в расщелину между камнями и застрял там. Кое-как дотянувшись до кувшина, мозгомон вытащил его, убедившись, что горлышко покрыто красной магической печатью. Ваше тьмнешество! закричал демон, даже не поднявшись с пола, чтобы выйти из комнаты и самому пойти искать Мурмора. Они его уже так достали, этих герцоги-докнязья.、Да、а ведь ему просто хочется заниматься своим любимым делом, заключать сделки странствуя по различным мирам, по всем, кроме этого забытого всеми ангельскими и демоническими силами тринадцатого мира. Да, это именно то, что нужно, воскликнул Мурмор. Его приспешники снова затрубили в трубы, отчего у мозгомона голова едва не разлетелась на мелкие осколки. Герцог Ада снял печать одним движением руки и откупорил сосуд, из которого повалил едкий красный дым. Вырвавшийся из дыма демон в облике огромного льва со слиной головой тут же бросился на все еще сидевшего на полу мозгомона, остановившись от него всего в нескольких сантиметрах. Из его демонической пасти капала слюна, прожигающая пол. «Ваше темнейшество!» Аккуратнее, вы можете меня случайно покалечить. Мозгомон ляпнул первое, что пришло в голову, когда понял, кого именно освободил Мурмор. Пропавший несколько столетий назад герцог Ада Валлифор. Скорее всего, это звук адских труб на него так действует, потому что демон перекрестка уже вообще практически ничего не соображал. Валлифор, выдохнул Мурмор. Мы уже думали, что ты погиб. Хорошо, что некромант тебя заточивший нарвался на злопамятных сукобов. «Мор-мор!» — яркая вспышка света, и вместо свирепого льва перед нами предстал юноша с хитрыми бегающими глазками. Неудивительно, ведь это был демон, отвечающий за воровство, и являлся он покровителем воров. Разумеется, если они обращались к демоническим силам в своем нелегком деле. «Уходи, сообщи Люциферу, что все именно так, как говорил тот некромант, а нам нужно проверить еще одну информацию и ступить на земли людей». Кстати, ты ничего не знаешь о Лукивильяла? – спросил Мормур Валифора. – Нет, понятия не имею, где он сейчас. Я его украл по приказу этого колдуна, но его дальнейшая судьба мне неизвестна. Князь потянулся и сейчас в красном мариеве. Масголом, мы идем к твоему товарищу. Как там его зовут? Не помню. Герцог повернулся к навязанному ему демону. Ваше темнешество! Неожиданно заорал Масголом, когда трубаада снова затрубили у него прямо над духом. Не надо всего этого, люди не поймут, а с ними нужно договариваться и примите уже человеческий облик, умоляю вас. Вас могут не так понять, если вы предстанете перед ними в истинном обличии и в короне. Демону было плевать, что с ним сделает мурмур -мур за такое неуважительное отношение. Ему было уже все равно. Третий раз он и так с этой земли номер тринадцать живым не вернется. Так долго обычному демону перекрестка просто не может вести. Эм, возможно, ты прав. Мурмур -мур слишком давно не ступал на землю и решил ради разнообразия прислушаться к совету демона-перекрёстка, бывавшего на землях чуть ли не ежедневно. «Идём, попробуем найти хоть какую-то информацию о Луке, а то Велиал меня в покое не оставит, если я вернусь в ад, так ничего и не разузнав».